Засов. Чтобы не оставлять следов на свежем, наметенном снегу, кошак привычно прыгнул от дыры в заборе на кирпичный выступ у входа в погреб. Толкнул дощатую дверь. Промерзшие ступеньки запели под ногами. Был сегодня крепкий холод. Видно, пришла, наконец, настоящая зима. Внизу, в темноте, Егор стукнул по внутренней двери. Условными ударами. «Раз-два, раз-два, раз-два, три. Чижик-пыжик, где ты был?» За дверью было тихо. Выжидали. Кошак постучал опять. Такое правило. Тогда откинули крюк. Таверна дыхнул на Егора привычным теплом, сладковатым запахом заплесневелых углов, обугленного железа печурки. И сигаретным духом. Раньше при бобе порядки были нерушимы, курили только в отдушенную и дымоход. Сейчас все чаще дымили просто так. Иногда Курбаши говорил, «Эй вы, кто смолит, передвиньтесь к печке, чтоб тянуло. Да не елосьте задницами, а передвиньтесь, а то скоро вознесемся от дыма, как мангольфер». «Как чё?» — иронично спрашивал копчик. Но табачный аромат был уже неистребим. Мать не раз принюхивалась к финской курточке Егора, когда он вечером являлся домой. И в глазах Алины Михаевны был безмолвный и тревожный вопрос. Впрочем, она знала, конечно, что Горик насчет курения не безгрешен. Оба, однако, соблюдали приличие и молчали. Сейчас смолили двое — белобрысый, безбровый сыса, тот, что когда-то вместе с копчиком привязался к Гошке, и мышонок-позвонок. Тихий пятиклассник с лицом испуганного отличника. Сыса курил нахально, а позвонок дисциплинированно пускал дым в открытую печерку. Он был счастлив и этим. Валет лишь недавно позволил ему курить. Сам Валет кайфовал. Том на полу лежал на клеенчатом диване, притащенном со свалки, и слушал кассетник. Не плеер, конечно, а добитую весну. Сдержанная ритмичная дзинбам бам напоминала трудягу тепловоз на маневровых путях. Пуля сидел у валета в ногах и услужливо держал кассетник на коленях. Еще один мышонок — липа — в углу щипал топориком лучину для растопки. Печку разожгут, когда на дворе совсем стемнеет, и можно будет не бояться, что стелющийся дым из спрятанный в кирпичах трубы выдаст здешний приют. А пока нагонял уютное тепло и сумму насчет местного жека, электрический рефлектор. Подпольное подключение к щитку здешней котельной было сделано по всем правилам техники и конспирации. На другом диване, поновее и пошире, перекидывались картами копчик, длинный мак, не от шотландского имени, а от прозвища Макарона, сам его сиятельство Курбаши и банчик, подросший и уже милостиво допускаемый к развлечениям старших. Яркая лампочка под фаянсовым треснувшим колпаком освещала подземную комнату с кирпичными стенами и прогнившими плахами пола. Со стены, с нового плаката, лукаво, умудренно и слегка устало, улыбалась Алла Пугачева. Она стояла среди круглых коробок с фильмами и путаницы распущенных кинолент. Другая стена пестрела старинными жестяными знаками страховых обществ и ржавыми объявлениями типа «Не влезай, убьет», «Посторонним вход воспрещен», «Осторожно, высокое напряжение» и «Опасная зона». Их отдирали с покосившихся деревянных ворот, заборов, столбов и трансформаторных будок, из любви к искусству. Начало этой коллекции положил, говорят, Кама, притащивший черный жестяной щиток со словами «Граждане». Сделаем наше кладбище местом достойного поминовения усопших. Три таблички украшали обитую жестью дверь в дальнем углу. На первой был череп с молниями, на второй стеклянный, надпись Директор, на третьей осторожно, злая собака. Ни директором, ни собаки за дверью не было, а была пустая комната с кирпичным полом и забитым досками окошком под потолком. В нем остался отдушина, величиной скулак. Здесь бывало хранились добытые у малобдительных владельцев велосипеды. В заиндевелом углу лежала кое-какая еда, валялись ящики и поленья для печки. Здесь у отдушины в прежние времена курили. Сюда же Валет иногда отводил мышат для воспитательных целей. По-домашнему тикали ходики с бегающими кошачьими глазками. Их тоже в свое время принес откуда-то Кама. Все здесь было свое, привычное для Кошака. И он был в таверне привычным, желанным, своим. Курбаши милостиво сделал ему ручкой. Остальные тоже так или иначе изъявили удовольствие. Лишь у копчика на капризном личике появился нетерпеливый вопрос. «Как насчет долга?» Егор сел к рошатному круглому столу, деловито выложил три пятерки, трешку и металлический рубль. И японскую кассету. Разговор Михаила с матерью был уже стерт. У Егора была мысль предложить копчику на выбор, или пусть берет назад чистую кассету из-под викингов, или девять рублей за нее. Но в последний момент его словно что-то под руку толкнуло. Кассету сунул в карман. «Вот копчик». «Твои деньжаты. Будем в расчете». «Давно пора», — сказал неблагодарный копчик и уперся глазами в нагрудный карман Егора. «А кассета? Она самая?» «Она?» — туманно улыбнулся Егор. «Только уже не с викингами, так что тебе она ни к чему». «А говорил, что посеял», — подозрительно сказал копчик. «Долго было объяснять». Пришлось один срочный разговор записать, а чистой пленки не оказалось. Случаются детективные моменты. Егор говорил лениво и загадочно. Копчик на детективный крючок не клюнул. «Хм, такую запись сгубил. Надо было с тебя три червонца стрясти». «Можно было и три», — подразнил Егор. «Дело того стоило. Но теперь поздно. Да ты -да не вешай нос, копчик». «Девятнадцать гульденов — тоже деньги. По крайней мере, не придется тебе с хныком и чужом копейки у редактора выпрашивать». Клопчик глянул быстро и со злостью. «Откуда знаешь?» и это выпрашивать, видно, тоже уловил. До вопросов, однако, не унизился, небрежно разъяснил. «С твоим редактором дело другое. Мне там не копейки важные, а принцип». «Это я понимаю» примирительно сказал Егор, привалился к столу, зевнул. «И все же, Копчик, ты им щекова оставь!» Копчик очень удивился. «С чего это?» «А вот с того», вздохнул Егор. «Тебе принцип, а на меня в школе шишки». «Фывки», робко пошутил в углу Липа, вспомнивший недавний телефильм про пацаненка, не умевшего говорить букву «Хывки!» Поддержал его позвонок и закашлялся. «Позвонок, брось курить», — сказал Валет, — «вторую сегодня сосешь». «Мне маленько осталось», — Валет ласково пообещал. «Позвонок, накажу. Будет больно». Тот быстренько сунул окурок в печку. Копчик сказал Егору, — «А ты здесь при чем? У меня к вашему чокнутому Ямщикову свой интерес». «Ты объясни это нашей директорше Клаве». Она-то знает, что в первый раз именно я тебя новеньку навел. Первый раз был у кассы цирка, а не с тобой. Этого Клава как раз не знает. Вот ты объясни ей, — злорадно предложил копчик. Тебе надо, ты объясняй, если так ее боишься. Егор не боялся. Не в директорше дело. Дело в том, что не должен больше копчик трогать Емщикова. Пусть редактор ходит спокойно. Так хочется и Егору, так ему лучше почему-то. Хотя бы потому, что не надо отвлекаться на Веньку мыслями, когда думаешь о чем-то серьезном, например, о парусах. И вообще, на не вышел копчик, чтоб таких как Венька ломать. Уж если даже ему, Кушаку, редактор не по зубам, то другим и подавно. Егор удивленно прислушался к себе и понял. Сознание того, что венька-редактор ему не по зубам, не вызывает ни озлобления, ни простой досады. В другое время, еще недавно, кошак спать бы не мог, придумывал бы способы, как сделать этого гада Ямщикова покорным. А сейчас? Что же случилось? Все мысли текут словно на фоне синего экрана, где вырастают многоэтажные, неотвратимо наплывающие паруса. Но ведь в глубине души Егор отступился от венки еще до парусов, даже до телефонного разговора с Михаилом. «Почему? Как тут разобраться?» Впрочем, он и не пытался разбираться. Воспоминание о парусах опять стало главным. Они двигались уверенно, словно их нес не корабль, а сама судьба. Или время. То нерушимое, равномерное. «Безостановочное время», о котором думал Егор, когда смотрел на маленький снимок сорок восьмого года. И это движение парусов в памяти Егора совершалось под сумрачную мелодию песни, которую в фильме пели матросы. Егор удивился, что вспомнились слова. «Опускается ночь, все чернее и злей, на звезду в тучах выбрал секстан И еще... После тысячи миль в ураганах и тьме на рассвете взойдут острова. Беззаботен и смел там мальчишечий смех, там по плечи густая трава. И дальше. Мы помнить будем путь в архипелаге, где каждый остров был для нас загадкой. Ну, стоп, это уже не из фильма, это песня Камы. Как две песни сложились в одну? Вроде бы и не похожи. Нет, что-то есть похожее. Настроение? Или то, что там и там про острова? Эх, был бы здесь кама, взял бы гитару. Тогда можно было бы сравнить эти песни. Но камы нет. Есть лениво усмехающиеся курбаши, вечно сонный мак-макарона, облизывающий пухлые красные губки валет и копчик. Тот уже начал заводиться, скоро запсихует, потому что наверняка принял минутную задумчивость рассеянную улыбку кошака за ленивое презрение к нему, к копчику. А Егор поймал себя на том, что смотрит на всех как-то издалека, словно прощается. «Ну это что, кошак? Из-за копчика, что ли? Неужели все ломать из-за этого кретина?» «Ничего, я Клаве объяснять не буду». Егор мягко потянулся и поудобнее устроился на табурете. Грудью лег на стол. «Я тебе, копчик, дорогой, объясню. Ты своими психологическими экспериментами... Эксперимент — значит опыт, копчик. Ты ими всем нам свинью подкладываешь». Он весело глядел всех по кругу. «Кстати, интересная информация, джентльмены». «И ты, Копчик, послушай». Созрела негаданная сила в лице микромыша от нашей образцовой школы. В классе, где Венькин брат учится. Лидер некий стрельцов. Грозили нашу резиденцию отыскать и выжечь нас, как клопов. Может, и не выжгут, но хорошую домовуху и гаврики пустить могут. Бдите. «Я стрельца знаю», — подал голос позвонок, и, польщенный общим вниманием, заторопился. Он недалеко от нас живет. У него сестра большая уже тетка, начальница в клубе Искра. Я туда раньше ходил. А отец Ваньки Ямчакова им шахматы сделал большущий, вот такие. На своем станке точил. Я у них одного короля стырил, они его чуркой от городков заменили. А Ванькин отец его снова сделал в своей мастерской на станке. Богато живет, мужик, лениво сказал Курбаши. Мастерскую имеет с техникой. Да не! Позвонок хихикнул. «Это у него сарай, а станок маленький. Я видел, мы почти что рядом живем». «Сарай-то во дворе?» Безразлично спросил копчик. Егор насторожился. «Ага, рядом с нашим забором». «Кто кому еще дымовуху?» Копчик суетливо подобрался. Глазки сделались, как буравчики. «Стружки, они хорошо горят». «И хозяину штраф от пожарников, а то и срок», — подал реплику сонный маг. «У копчика-то котелок тумкает». «Только без горячки», — сказал себе Егор. «Только виду не показывай, что тебя это царапает». Он сказал с безразличным зевком. «Совсем ты съехал по фазе, копчик. Засыплешься? Ни за что». «Это как?» Глазки-шурупы ввинтились в Егора. В самом деле, как? Сунут в щель сарая бумажный пакетик с простой химической смесью. Она известна любому, срабатывает через несколько минут. И никаких следов. Стараясь не показывать беспокойства, Егор сказал. «Курбаши, объясни этому болвану. Закон нарушает». Закон был такой. Таверна сама по себе ни на какие дела не ходит. Здесь собираются для отдохновения души. У каждого на стороне могут быть друзья, заботы, всякие операции. Но к таверне это прямого отношения иметь не должно. Подвигов своих здесь друг от друга не скрывали. Народ надежный. Прятали иногда в директорской кое-какие вещички. Но и только. Никогда Курбаши не звал с собой на работу никого из больничников. И вообще никто друг друга не звал. Разве только если надо заступиться за своего. Может, потому и жила в больничном саду подвальная таверна дольше других бункеров и блиндажей. Она была как мирная гавань для возвращающихся с промыслов либустьеров. Но сейчас Курбаши сказал, что закона копчик не нарушает. Если ему охота сделать иллюминацию, дело его. Он пойдет на это не с больничниками, а со своими кадрами. И позвонка османивать не вздумай, предупредил Валет. Мальчику ни к чему, мелкая уголовщина. Обойдусь, деловито сообщил Копчик. Он опять посверлил Егора ехидными глазками, и Егор понял. Угадал гад Копчик его тревогу, его боязнь. И теперь уже не на зло Веньке Ямщикову, а на зло ему, кошаку, будет двигать свой пожарный план. «Ты к редактору что-то имеешь. А что тебе, отец-то, его сделал?» — тихо спросил Егор. И все удивленно примолкли. Такая моральная постановка вопроса была здесь в новинку. Копчик среагировал быстро. А, одно семя!» Тогда Егор сказал напрямик, тяжело и с расстановкой. «Копчик, не делай этого!» «Ты чё?» — копчик вскочил, будто взад ему воткнулась диванная пружина. «Такой сделался, да? На своих, падла!» Это он пока только заводился. Однако скоро — Егор это знал — копчик заверещит и кинется, как злая крыса. Но было уже все равно, и Егор сказал с линцой. «Что-то погода меняется. Не знаешь, копчик?» «Чё?» — он, молча сел от неожиданности. «Колено болит», — пояснил Егор, — «всегда ноет к смене погоды. С той поры, как я его о твои зубки починил. Помнишь?» «Ты... ты...» — не то запел, не то заплакал копчик и приготовился прыгнуть. Егор встал, пяткой отбросил табурет. Курбаши властно сказал, «Ша, джигиты! Если охота, идите на воздух или хотя бы в директорскую. И чтобы без смертоубийства». Егор скакнул спиной к двери, оттуда проговорил. «Не пойду. Здесь скажу. Ты, Копчик, не сунешься к сараю Ямщиковых и веньку больше не тронешь. Усек? А то говорить я с тобой буду, как при первой встрече». Копчик взвизгнул и рванулся, но Курбаши дернул его за свитер, кинул на диван и встал сам. «Кошак, ты что? Ай, нехорошо». «Мы тут, можно сказать, одна семья, а ты...» Егор знал, с какой силой надо грянуться спиной о дверь, чтобы она открылась мгновенно. И сказал в рыжее лицо Курбаши. «Вот и послушайте меня тихим, по-семейному. Копчик не сунется к а ты, Курбаши, за этим проследишь». «А ну, иди, поговорим», — нехорошо попросил Курбаши. Егор спиной вышиб дверь, и она тут же захлопнулась. В морозном предбаннике глухой мрак. «Где же засов? Черт, где засов?» а, «Вот!» Железо лязгнул. В ту же секунду на дверь надавили изнутри. «Фиг вам. Щеколда, на которую у Курбаши, уходя, вешал амбарный замок, выдержит долго. А чтобы вы там приутихли?» «Вот!» Егор нащупал над головой провисший провод и рванул. За дверью взвыли, и стало тихо. «Ищут спички». Егор выбрался в сад. Было уже совсем темно. Хорошо пахло снегом, и он еле мерцал. Набирая снег в ботинки, Егор добрался до кустов у разрушенной стены. Здесь была замаскированная железная труба дымохода, в полуметре от земли. Егор сказал в пахнущий дымом раструб. «Эй, курбаши, подойди к печке, поговорим». Он знал, что в подвале голос его звучит гулко и утробным, будто заговорила сама печка. Было тихо. Егор ждал. Сердце колотилось нестерпимо, как в давние времена, когда приближалась неотвратимая отцовская расправа. Но сейчас, черта с два, расправы не будет. Из трубы наконец донесся голос Курбаши: Ну, кошачок, ты даешь. Даю. Чего хочешь? Того, что сказал, чтобы копчик усох и не выступал, а ты за ним последил. — Иди открой дверь, дурак, тогда поговорим. — Я что, шизофреник? — А разве нет? Ты думаешь, засов тебя спасет навеки? — На некоторое время, — сказал Егор, и от волнения закашлялся. Прижал к губам горсть снега. — На маленькое время, кошачок. Донеслось из трубы, Айна совсем маленькая, дорогой. А как будем разговаривать, когда встретимся, а? Вежливо будем. Егор слегка успокоился. Ты ж меня давно знаешь, курбаши. Разве я такой безмозглый, как копчик? Не в засове дело. Ей запоры покрепче. На что намекаешь, дорогой? А вот слушай, дорогой, и скажи там, чтобы не ломали дверь, бесполезно. Помнишь, копчик дал мне кассету с викингами, и мы слушали. А потом копчик слинял, а мы остались, да еще гриб заглянул. Ты о чем тогда говорил? Говорил ты, Курбаши, как смешно лишился колес один автомобиль в дальнем гараже за кинобуревестником. И как ловко вы с грибом катнули эти колеса нужным людям. — Сволочь! — сказал Курбаши. — Ну-ка, Шак, какая же ты... Тихо! — Что ты нервничаешь? — Ну да, ты догадался, почему стерлись викинги. — Что-то меня в руку тогда толкнуло. На запись нажать. По-научному называется интуиция. — Гад! — Дохнула из трубы. Ну зачем так, Курбаши Джан? Мирно сказал Егор. Ничего же не случилось, никто пока запись не слышал. Теперь Егор почти успокоился. Душа его радовалась спасительной выдумке. Вдохновение не раз выручало Егора в отчаянные моменты не подвело и сейчас. Как здорово, что он догадался не отдать кассету копчику, намекнул насчет важной записи. Еще не знал, зачем это надо, а инстинкт сработал. «Кошак, ты чего хочешь-то?» Уже по-иному, покладисто, спросил из глубины курбаши. «Я? Да ничего. Только чтоб с Емчаковыми обходились вежливо. И чтобы...» Егор нервно усмехнулся. «Со мной тоже. И тогда запись не услышит ни один смертный». «Окей». После небольшого молчания отозвался Курбаши. провод по подцепи обратно, кошачок. Дышать не видно. И дверь отопри. не темно там, еще шарахнет током. Технику безопасности надо соблюдать. Сами почините, со свечкой». «Ну, дверь открой». «Окошечко в директорской распечатайте. Кто-нибудь из мышат вылезет, отопрет. На десять минут работы» как раз, чтобы мне кассету унести в надежное место. «Умен кошак», — вздохнул в подвале Курбаши. «Да уж такой». «С ты не балуйся. Потом поговорим еще». «Можно и поговорить. Ну, пока». Уже через пять минут по дороге к дому нервное ощущение победы сменилось у Егора тоской и страхом. Даже отчаяние. Тоска была по таверне, потерянная раз и навсегда. Куда он теперь один-то денется? Страх от того, что расчет на кассету слабенький, как паутинка. Что, если Курбаши придет в себя и засомневается? Потребует «А ну, кошачок, прокрути запись, не пудришь ли ты мне извилины?» «Тогда как быть?» «Тогда кранты». Сказал себе Егор, хоть из города сматывайся, потому что он знал, измену не простят. От чего он так сразу, дверью хлоп и засов? Все оставил за этой дверью, как отрезал. Из-за чего? Из-за злости накопчика? Из-за этого шизика-редактора? Ай! Дурак, дурак, дурак! Днем он промаялся такими мыслями до полуночи и несколько раз решал. Самое дело — вернуться в таверну и с небрежным смехом сказать, что история с кассетой — это сплошная хохма. Шуточка. Ну, пускай неудачная. Копчик скотина разозлил, вот он кошак и психанул. Всякое бывает. Не станет же Курбаши из-за этого дела кошака мордовать и гнать из таверны. И все же он не пошел. Во-первых, чувствовал. Такую шуточку никогда Курбаши не простит. Потому что покусился кошак на очень серьезную вещь. На его, Курбашовское, доверие. В доносчике пригрозил пойти. А этим не грозят даже шутя. А во-вторых, если и примут обратно, не то уже будет отношение к кошаку. Встанет он, как разжалованный из полковников в рядовые. Ах, копчик вознесется. И, кстати, тогда уж постарается устроить иллюминацию обязательно. Измотанный сомнениями, Егор наконец уснул. А утром поднялся с тем же страхом, с теми же терзаниями. И сперва не хотел даже в школу идти. Не здоровится, мол. Но инстинкт подсказал. Раскисать и прятаться нельзя. Это еще хуже. На первый урок Егор все же опоздал и шел к школе, когда совсем расцветало. Утро было ясное, снегу за ночь еще намело, и он сахарно сверкал. Разбрасывал разноцветные искры. Егор приободрился. Сквозь сомнения и страхи пробилась мысль, которая вчера лишь задавленно копошилась под другими, трусливыми. Даже не мысли, а ощущения. Он, Егор, пошел на разрыв ставерной ней за ссоры с копчиком и не ради Веньки и Мщикова. То есть не только ради Веньки. Прежде всего, ради себя. Потому что давно уже хотел какого-то взрыва в серой своей и монотонной жизни. Пусть болезненного разлома, пусть отчаянной встряски, лишь бы что-то изменилось. В конце концов, разве не с этим тайным желанием каких-то перемен поехал он в Среднекамск к Михаилу? «Ни с этим, ни с каким, ни с желанием!» — рявкнул на себя Егор. И снисходительно, как бы со стороны, сказал себе. «Ну-ну, Егорушка, не вертись, детка!» И с удивлением понял, что думает уже не о курбаши, не о таверне, а так в себе самом копается. Ну и дела. Уроки прошли быстро, хотя и скучно. Разнообразие внесла лишь стычка Егора с классной розой по поводу пропущенного первого урока. «Ты, Петров, по-прежнему полагаешь, что тебе все позволено? Напрасно, голубчик. Не те времена». Он не понял, какие не те времена, и забыл о разговоре. Его занимало другое. В классе не было Имщиков. Это почему-то слегка встревожило Егора. Он хотел даже заглянуть к второклассникам и спросить про редактора у Ваньки, но... Да не то, чтобы он опасался идти к этой нахальной мелкоте, а просто не хотелось. Облепит опять, прицепится как пиявки. Дома снова на Егора навалились сомнения, и опять на минуту подумалось, может, вернуться? Чтобы отвлечься, и заодно, чтобы сказать спасибо за присланный снимок, а то как-то неловко, Егор позвонил Михаилу. Но с домашнего телефона женщина ответила, что Михаил Юрьевич в командировке и вернется завтра. Это неожиданно сильно огорчило Егора, и невеселых мыслей стало больше. Хуже всего была неизвестность. Как теперь поведет себя Курбаши? Неужели будет тихо сидеть и бояться Кошаковской кассеты? И Егор обрадовался, когда вдруг появился валет. Хоть что-то прояснится. Валет и раньше захаживал к Егору. Матери он нравился, изящный, вежливый. «Валя, какой ты молодец, что зашел. А то Горик второй день сидит и куксится. Горик, дай Вале папины тапочки». В комнате Егора Валет полулег на тахту и сочувственно глянул на выжидающего Егора. «На колочка вышла, котик. Не записывал ты исповедь нашего храброго шефа?» Да машинально сказал Егор, и, кажется, получилось ничего, спокойно и немного иронично. «Да, мой хороший, иначе как бы ты мог через день после того дать послушать викинга в грибу?» Все ухнуло внутри у Егора. Холодно стало. «Вот дубина кретиническая, как же он не подумал об этом? Теперь хана». И все же кошак. Он кошак. В душе паника, а на лице пренебрежительная ухмылка. Повел плечо, достал из ящика плеер, из другого, кассету, приметную, желтую, Денон. Аккуратно вставил в маг. Господи, зачем я это делаю? Чтобы оттянуть провал на полминуты? Или на чудо, надеюсь? На какое? Может, мать что-то включит в кухне и пережжет пробки? «Или на станции случится авария? Или что?» Он даванул кнопку перемотки, словно собираясь пустить пленку сначала. И смотрел на Валета спокойно и улыбчиво. «Сейчас, мол, убедишься сам». А в мыслях металось отчаянное желание невозможного. «Ну пусть что-нибудь случится! Пусть!» «Что могло случиться?» Егор понял, что остается одно — в последний момент нечаянно махнуть рукой и сбить плеер на пол. Чтобы маг улетел вон туда, к батарее, чтобы грохнулся чугунные ребра изо всех сил. А то она, японская техника, говорят, такая, ею хоть гвозди забивая, все равно поет. И к тому же сделать это надо натурально, чтобы не заметил Валет у мусла. Хотя, конечно, трудно представить, что кто-то будет нарочно расшибать Mac фирмы Sony. А потом что? Принесут другой кассетник. Давай, кошачок, заводи. Егор неторопливо размотал провода динамиков. С сомнением глянул на валета. Или лучше наушники, чтобы меньше шума. Запись не для всяких ушей. Держи. Валет наушники не взял. «Нет, Кошачок, я шефу обещал, что слушать не буду. Кто меньше знает, дольше проживет. С вашими делами разбирайтесь сами». «Как хочешь». «Безразлично». «Очень безразлично», — сказал Егор, и почувствовал, будто с него сваливается подтаявшая ледяная корка. Он убрал магнитофон. Лениво объяснил. «А грибу я, кстати, давал черных мустангов. Ему что викинги, что мустанги, что сказки Венского леса. Сидел, чмокал. О, кайф!» Валет вежливо посмеялся. Егор сел рядом, зевнул. «А с курбаши мне чего разбираться? Мы друг другу все сказали». «Он спрашивает, что ты хочешь за кассету, если она есть». Егор посмотрел на Валета. «Что, мол, вы с Курбашей совсем зайдет, меня держите?» есть такой мультик. Один глупый ежик всем свои колючки раздарил, и тут же его кошка съела, как мышонка». «Курбаши не съест», — веско сказал Валет. «Он если обещает, то железно». «Может быть», — подумав, согласился Егор. «Но какая у меня будет жизнь?» Даже эта сопля-копчик станет смотреть на меня, как на чурку городошную, которой краденого короля заменили. Помнишь, позвонок рассказывал? Валет нейтрально пожал плечами. Есть, мол, в твоих словах некоторая логика. И сказал, светски меняя тему беседы. «Кстати, копчик позвонка у меня откупил». «Как это?» «Просто. За трояк. «Мне позвонок ни к чему, не тот кадр, а копчик на него вид имеет». «Какой?» — с тревогой спросил Егор. «А черт его знает, я в чужие дела не суюсь». Егор нервно предупредил. «Передай курбаши. Если копчик что-то все же задумал против химщиковых, я устрою радиопередачу для массового слушателя». «Передам. Такая моя роль». «Дип-курьер между двумя несговорчивыми державами». «Горик, иди сюда на минуту», — окликнула из коридора Алина Михайловна. И когда Егор вышел к ней, сказал. «Спроси у Вали, чего он хочет, чай с вареньем или кофе?» «Спрошу», — улыбнулся Егор. Пришел в комнату, встал у двери. Валец сидел в небрежной позе, с безразличным лицом. Егор прижал закрывшуюся дверь спиной и тихо сказал. «Положи кассету на стол, Валет. Быстро! Убью!» Он был слабее высокого ловкого Валета, но сейчас преимущества оказались на его стороне. позицию двери, ярость и понимание, что драться надо до самого отчаянного конца. Валет улыбнулся, развел руками и выложил кассету из кармана. Встал. «Нету», — сквозь зубы произнес Егор. «Ну?» Все так же, улыбаясь, Валет вынул другую. «Брось сюда, мне в руки!» — приказал кошак. «Не шути, Валетик!» Он поймал кассету и убедился, что она та самая, с неприметным карандашным штрихом на желтой наклейке. Отошел от двери, с облегчением сказал, подражая Курбаши. «Ай, нехорошо, Валет! Ай, неправильно, дорогой!» Улыбка у Валета стала тонкой, как у героев Дюма. «Ты очень умен, кошак. Лично мне жаль, что ты с нами поссорился. Тебя будет очень не хватать у нас в таверне». «И мне жаль», — почти искренне сказал Егор. «Но я не виноват, вы сами. А может, судьба? Мать хотела чай или кофе приготовить, но, по-моему, ты спешишь, Валет, не правда ли?» «Ты прав. Прощай». Кошачок. Адью, валет. Вот так по-джентльменски окончилась их беседа. Егор остался один. Опять со своими путанными мыслями и сомнениями. Ощущение новой победы было непрочным, а страхи и колебания снова росли. Может вернуться, сказать про все курбаши? «Брось, кошачок, ты, как говорится, сжег все корабли». Мысли цепляются одна за другую. Проскочивший в них слово «сжёг» напомнил о планах копчика. Зачем он, гад, перекупил позвонка? Вдруг все таки решится поджечь мастерскую? Он такой. Если Шиза в извилину въедет, его и курбаши не остановит. «Так что же теперь?» «Может, и правда сжечь корабли? Все до одного? Окончательно?» Мысль опять вильнула в сторону, оттолкнулась на этот раз от слова «корабли». Четырехмачтовое океанское судно неторопливо развернулось в аквамариновом просторе воды и неба и стало надвигаться на Егора многоэтажными парусами. «Не шуми, океан!» Ты не так уж суров, нам причин для вражды не найти. Мы помним этот путь в архипелаге, запутанный такой и незнакомый. Не знали, в чей песок вонзим мы флаги, но знали, не найдем дорогу к дому. Милосердный владыка морей и ветров дохранит да нас на зыбком пути. Надо же. Как перепутались слова разных песен. Кто сохранит на зыбком пути Егор? Слушай, значит ты просто-напросто трус. Но он не боялся теперь ни курбаши, ни кого другого. То есть боялся, но не так уж. Сильнее был страх перед вот этой неприкаянностью, раздвоенностью. Так и мается теперь. И тогда, чтобы в самом деле сжечь все корабли, разломать мосты, обрубить канаты, и освободить себя от сомнений, Кошак сделал то, что таверна не простит уже никогда. Переход на сторону противника не прощает нигде, никому. В старой записной книжке он отыскал телефон Светки Бутаковой. В былые времена Егор иногда развлекался тем, что звонил ей вечером и загадочно молчал в трубку. «Бутакова? Привет, начальница. Это Петров». Он представил, как округлились у Светки глаза. «Ну, только не дыши так шумно от изумления. У меня один вопрос». «Ну? Какой вопрос?» Наконец отозвалась та, подозрительно и недовольна. «Ты не знаешь, почему сегодня не было Емщикова?» «А тебе-то что?» «Волнуюсь за члена классного коллектива». Светка подумала. «Ты, наверное, опять какую-то пакость ему сделал?» «Дура. Чего б я тогда тебя спрашивал?» «Ох хам ты, Петенька. Ничего я не знаю про Емщикова». «А где живет, знаешь? Ты ж командирша, все адреса должны быть у тебя записаны». «Знаю, но не скажу». «Военная тайна, что ли?» «Для тебя — да. А то ты опять со своей бандой к нему привяжешься». «Извини, Бутакова, но ты снова дура. Если бы я имел к редактору счет, стал бы я тебе звонить?» Она помолчала опять и соврала. «Нет у меня адреса». «Но у меня правда серьезное дело к нему. Не успею — будешь виновата». Светка нерешительно сказала. — У меня есть его телефон. Звони и сам договаривайся. Номер Ямщиковых Егор набрал, победив стыдливую нерешительность и разозлившись на себя. Ответил голосок. — Квартира Ямщиковых. — Это Иван? — Ага. А это кто? — Это Егор Петров. Позови Веньку. После молчания, после сердитого сопения в трубке раздалось. — Чего надо, кошак? «Позови, Иван! Дело!» «Он не может говорить! У него ангина!» «Черт! Отец дома?» «Чего?» — удивился Ваня. «У меня дело не к Веньке, а к вашему отцу, понял ты?» Ваня подумал, спросил. «Позвать?» «Нет, постой. Скажи ваш адрес, я приду сам».